Глава седьмая. Один на земле. Мне снова стало тошно. Сердце забилось со скоростью движения поршня в цилиндре двигателя. Дышать удавалось через раз, и я, шатаясь, попятился назад к ступенькам здания. То, чего я боялся больше всего, произошло несколько мгновений назад. Мирон вернулся на Луну без меня. Осознание этой ошибки переворачивало все мысли. Я уже представлял, как на станции хватится меня, будут искать повсюду и не найдут. А я вот он, словно по волшебству, оказался на Земле. Так я объясню это совету космических разработок и запусков. Моя бурно развитая фантазия только усугубляла положение. Я уже задыхался навалившейся панической атаки, когда рядом оказалась старушка. Она сначала попыталась пройти через меня по ступенькам вверх но потом начала монотонно комментировать все, что видела. «Паренек сидит, пройти не дает. Глаза какие красные. Капли бы ему посоветовать, вот только не помню, какие», произнесла старушка. Со стороны было похоже, что она говорит с кем-то по телефону. Я рассмотрел ее внимательнее. Седые волосы были убраны в маленький пучок на затылке. Тонкие руки, загорелая кожа, лицо все в морщинах и добрые глаза». Эти глаза смотрели в никуда, а старушка продолжала говорить. Она явно вела беседу сама с собой, не отдавая этому отчет. «Хоть бы мне в аптеку попасть и купить все, что надо». А звонит то вспомнила. «Колокольчик, капли. Медленно я встал со ступенек, чтобы уступить ей дорогу. Голова кружилась, но пожилой женщине удалось ненадолго отвлечь мои мысли от переживаний. Я понял, что лучше мне уже закапать глаза каплями и не привлекать к своей персоне внимания. Самым лучшим решением казалось зайти в аптеку и закапать капли в помещение, а заодно купить пару одноразовых линз и поменять их, чтобы глаза быстрее пришли в норму. Медлительность старушки, комментирующей все вокруг, разговорчивость аптекарши – все это накаляло мои нервы до предела. Несколько раз я даже выглядывал из двери на улицу, в надежде, что Мирон чудным образом вернется за мной, подсознательно понимая, что это маловероятно. Мы даже не изучили толком, как работает метеорит и что происходит во время прыжков. Почему мы оказались в разных точках? Когда бабуля, выходя из аптеки, в последний раз назвала меня наркоманом вслух, не контролируя свои речевые процессы, пришло понимание, что вместе с линзами неплохо было бы купить солнцезащитные очки. Это вам что, магазин аксессуаров? выдавила продавщица. Линзы есть, очков нет. Она сразу же удалилась за стеллажи с лекарствами. Привлекать внимание в другом магазине мне совершенно не хотелось. Взгляд упал на витрину оптики с различными оправами и линзами, и в голове возникла гениальная идея. «Есть ведь у вас очки для зрения с линзами, меняющими цвет на солнце?» – спросила я, как только женщина вернулась к прилавку с добычей в руках. «Мальчик, ты хоть знаешь, сколько они стоят?» – сказала она деловито. Потом посмотрела на стенд оптики и произнесла и они не подходят под твои параметры. Сколько у тебя минус?» Пришлось упомянуть мой астигматизм, и аптекарша, посочувствовав, махнула рукой и унесла коробки с линзами обратно в подсобку. Стоя в полной растерянности и не понимая, что будет дальше, я уже хотел достать из кармана капли и, пока меня не выгнали, закапать их в глаза. Но тут женщина вернулась и вышла из-за прилавка со связкой ключей. Дело было в шляпе. По крайней мере, мне так казалось. Когда она отворила стеклянные дверцы стеллажа, дыхание замерло. Вот, тыкнула она пальцем в витрину. Две пары осталось, сейчас посмотрю, что за линзы в них. Имей в виду, стоит дорого, 15 тысяч где-то. Недолго раздумывая, я продемонстрировал пачку купюр, которые так вовремя успел оставить мне Мирон. Аптекарша на глазах расплылась в довольной улыбке. Она протянула мне обе пары на примерку. Линзы у первых были с невероятным увеличением, а вторые почти идеально подошли по параметрам. То, как я достал линзы из глаз перед примеркой, оказалось опрометчивым решением, но очень впечатлило женщину. Она покашляла, сделала удивленный вид и произнесла. «Неудивительно, что у тебя глаза такие красные. Надо же так грязными руками в них лазить. Ужас! Никакого соображения нет у молодежи». «Ты ведь по дороге сюда все перила потругал, деньги мусорил в руках, грязные, потом воспаление». Я не мог спорить. Произнес только что «беру очки» и пошел прямо в них на кассу. Дальше стали происходить странности одна за другой. Аптекарша подошла к двери, перевернула табличку с надписью «Перерыв» и закрыла изнутри дверь на ключ. Затем она подошла к прилавку и пробила ценник на очки. Стоили они, правда, дороговато, но если такова цена моей безопасности здесь, то почему бы не оплатить ее? А Мирону мог вернуть долг, как только получу стипендию за полет. Аптекарша в раздобрела, когда деньги за очки оказались в кассе. Она странно на меня посмотрела, а потом и вовсе открыла дверь за прилавок и позвала пройти. Стало немного не по себе от ее приглашения. Заходи, глаза промоешь и закапаешь перед зеркалом. Приняв приглашение как необходимость, я прошел за прилавок. Многочисленные стеллажи с лекарственными препаратами занимали почти все пространство в комнате за прилавком. Женщина протянула мне бутыль с дистиллированной водой и указала на дверь в конце комнаты. Там располагался туалет с небольшой раковиной у стены и зеркалом над ней. Запах распылителя с ароматом морской лагуны сразу ударил в нос. Стало щекотно, и я тут же чихнул. Когда влага попадает в раздраженные глаза, на мгновение становится легче. Не знаю, что подумала аптекарша, что в глазах у меня пыль, или что я давно не менял линзы, но ее совет промыть их подействовал на благо. Закапав капли, я надел перед зеркалом очки и стал видеть в разы лучше. «Сколько я вам должен за эту воду?» «Нисколько. Иди, пока начальство не заметило тебя здесь», сказала женщина с улыбкой на лице. Сразу стало понятно, что она не такая уж и грозная, как показалось вначале. Распрощавшись с ней, я вышел из аптеки. На улице снова погрузился в раздумья, как бы мне попасть обратно на Луну. Была надежда на то, что все разрешится само собой, но постепенно она теряла свою значимость. Я спрятался в толпе среди людей, которые спешили по своим делам. По дороге, заглянув в телефон Мирона, заметил злосчастную красную полоску на значке аккумулятора. Нужно было срочно найти зарядку. Салон связи, в который я заглянул по дороге, встретил меня не очень дружелюбно. огромные очереди на кассе и отсутствием любых зарядных устройств. Дальше был пустой автомат с одноразовыми навесными аккумуляторами в продуктовом магазине. И я уже отчаялся, думая, что потеряю последний элемент связи с Мироном, когда на горизонте появилось кафе. Круглая дверь размером в половину стены придавала атмосферу заведению. Словно входишь через нее в кроличью нору с пометкой со всех сторон «Осторожно! Высокие пороги». Я успешно перешагнул через один из них и очутился в помещении без углов. Круглые столики, стулья и даже закругленные стены белого цвета выглядели необычно, чем-то напоминая коридоры лунной станции. А какой аромат был внутри! Свежая выпечка и кофе, пряности. Разум погрузился в атмосферу. За барной стойкой круглой формы стояла девушка. Она готовила кофе, суетясь и передвигаясь вдоль столешниц спиной к залу. Русые волосы, забранные в высокий хвост, качались в такт ее движением. — Простите, у вас не будет зарядки для телефона. Обратился я громко, чтобы перебить шум кофемашины которая предательски заглохла на моих словах. Девушка, не ожидая вздрогнула, тут же повернулась и ответила. — Добрый вечер. Подождите минуточку, я сейчас принесу. — Какой же я идиот! Даже не додумался поприветствовать ее! — еще и накричал. Думал я и смотрел по сторонам. Некоторые посетители, скучающие за своими столиками, не сводили с меня глаз, думая, что я в пьяном угаре или просто ищу неприятностей на свою голову. И чтобы не привлекать еще больше внимания, я отодвинул высокий круглый стул и присел за барную стойку в ожидании зарядного устройства. Сотрудницу кафе звали Диана. Так было написано на бейджике у нее на груди. Синяя футболка с воротником пола грациозно пряталась под коричневым фартуком и красиво сочеталась с ее темно-синими глазами. «У вас какой вход?» – спросила она и почти сразу сама ответила на свой вопрос. «А, вот тогда держите». Одной рукой она протянула мне провод, а второй вставила вилку от него в розетку. «Вы что-то хотели? Или просто зашли зарядить устройство?» Диана так искренне это спросила, как будто в практике ее уже встречалось много таких, на первый взгляд, халявчиков, как я. Отдавайте давайте мне самый вкусный кофе, который вы делаете», – произнес я уверенно. «Не знаю, откуда во мне проснулось столько смелости заигрывать с незнакомой девушкой в оживленном кафе, но я делал это, не желая останавливаться». Словно получил шанс пожить не своей жизнью. В этом городе меня никто не знал. С учетом того, что я должен был находиться на Луне, считай, вообще сравним с пришельцем, нелегально попавшим на Землю. Хотя бы выберите вкус сиропа и скажите имя, чтобы я написал на стаканчике. Девушка была очень дружелюбная. Карамельный август. Так подходит? Моя самоуверенность в этот момент не видела границ. Август как месяц? Не желаете раскрывать свое имя? Вдруг девушка заговорила тихо и приблизилась. «По правде сказать, меня зовут не Диана. Это имя напарницы и ее форма. Свою я облила еще утром и закинула в стирку вместе с бейджем». Она была так откровенна. «Мое имя Мирун. Зачем ты, наврал я? Просто всегда мечтал, чтобы меня звали Август. Так а какое у вас настоящее имя? Угадайте? Задорно спросила она и поставила два стакана на стойку. Тут же за ними пришел парень с соседнего столика. «Сложно», – ответил я скромно, хотя понимал, в какой ступор заводят подобные вопросы. Угадать из возможных примерно 150 тысяч женских имен – задачка не из простых. Перечислять не было настроения. И я придумал план лучше. «Можно мне еще один такой же кофе?» Девушка с неправильным именем на улыбнулась и махнула головой. Наверное, она думала, что я просто проигнорировал ее вопрос и, возможно, жду кого-то еще. Через пять минут она с улыбкой поставила два бумажных стакана на стойку и спросила второе имя с маркером в руке. Ну, это уже решать вам. Угадать у меня вряд ли получится, Ну, вы можете написать его по секрету на свой стакан. Я был загадочен и умен. По крайней мере, мне так казалось. Ах, вот как вы! Я уже подумала, что зря навязалась со своими загадками. «Совсем не зря. И загадка пока была. Только одна. Как вы решили не спросить, люблю ли я такой кофе?» «Ну, я же заказывал самый вкусный. Вот решил угостить вас также самым вкусным кофе в этом кафе. Сироп так и быть, выбирайте сами». Улыбнулся я и тут же вздрогнул. На телефон поступал звонок. «Это был хороший знак». Я вскочил, ответил на него и прислонил телефон плотно к уху. Там в трубке был слышен голос соседа. «Мирон, это ты?» — говорил я, не обращая внимания ни на что. — Ты слышишь меня? Ты уже здесь? Парень отвечал, что смог вернуться и что сейчас скинет мне геолокацию. Вспомнив, что у меня нет пароля, я громко спросил про него. — Четыре единицы. Так вот, какой пароль он поставил. Наверняка, чтобы мы оба смогли пользоваться гаджетом. Молодец парень. Радость от новостей окрыляла разум. Я уже думал, как смогу вернуться, что все не пропало и всеми силами пытался сосредоточиться на инструкциях Мирона. Он рассказывал, как мне добраться на автобусе в ближайший город, чтобы нам встретиться посредине. Еще говорил, что постарается купить телефон, а пока звонит с номера прохожего и уже вынужден прерывать разговор. Положив трубку, я увидел на себе удивленный взгляд девушки. «Так Мирон – это имя вашего друга?» – растерянно спросила она. «Да». Мое имя Август. Не хотел лгать, но и придумывать душещипательную историю про то, почему меня так назвали. Тоже не хотел. Чувство стыда пробежало где-то рядом и не задержалось надолго. Жизнерадостная девушка не стала долго зацикливаться на моей лжи. Я вас поздравляю. Значит, мечта об имени сбылась. Можно и так сказать. Я могу узнать ваше имя. Было в этом общении что-то приятное. Его хотелось запомнить надолго. Тем более я знал, что с минуты на минуту мне придется удалиться. Девушка молча повернула ко мне стаканы, и на одном из них я увидел свое настоящее имя, а на другом скромно написанное «Нелля». «Нелля» казалась очень милой. У меня пробежали мурашки, когда я произнес написанное на стакане вслух. Она лишь улыбнулась и разлила кофе по стаканам, сделав на каждом большую и красивую розочку из взбитых сливок. Мы разговаривали еще долго – Так скрасилось ожидание весточки от Мирона, да и телефон успел зарядиться на полную. Нелли расспрашивала меня о костюме. Почему эмблема Луны на футболке? И откуда белый комбинезон с серебристыми вставками? Ничего не оставалось, как соврать о том, что я просто-напросто работаю в планетарии. И после работы не успел переодеться, потому что мой напарник забыл меня в городе и уехал достаточно далеко. Такое бывает. Разве можно забыть человека? — удивилась Нелли. — Скорее, это исключение, которое нам не посчастливилось пережить, — ответил я. Несколько СМС одна за другой пришли на телефон, и это был знак действию. Оставив в банке чаевых в два раза больше, чем стоил сам кофе, я удалился, не прощаясь, пока Диана ходила в подсобку за банкой кокосового молока.